По лицу Иоанафана пробежала довольная улыбка. Он взял свечу, которая мерцала в глубоком мраке огромных покоев, повел своего господина, опять ставшего ко всему безучастным, по широкой галереи, и внезапно отворил дверь. В глаза больному ударил свет. Рафаэль был поражен, ослеплен неслыханным зрелищем. Перед ним были люстры, полные свечей красиво расставленные редчайшие цветы его теплицы, стол, сверкавший серебром, золотом, перламутром, фарфором, царский обед, от которого, возбуждая аппетит, шел ароматный пар. За столом сидели его друзья и вместе с ними женщины, разодетые, обворожительные, с обнаженной грудью, с открытыми плечами, с цветами в волосах, с блестящими глазами, все по-разному красивые, все соблазнительные в своих роскошных маскарадных нарядах. Одна обрисовала свои формы ирландской жакеткой, другая надела дразнящую андалузскую юбку. Эта полуногая была в костюме Дианы-охотницы, а та, скромная, дышащая любовью, в костюме де Валььер. И все были одинаково пьяны. В каждом взгляде сверкали радость, любовь, наслаждение. Лишь только мертвенно-бледное лицо Рафаэля появилось в дверях, раздался дружный хор приветствий, торжествующих, как огни этого импровизированного празднества. Эти голоса, благоухание, свет, женщины, волнующие красоты, возбудили его, воскресили в нем чувство жизни. В довершении странной грезы звуки чудной музыки гармоническим потоком хлынули из соседней гостиной, приглушая это упоительное бесчинство. Рафаэль почувствовал, что его руку нежно пожимает женщина, готовая обвить его своими белыми, свежими руками. То была Акелина, И, внезапно осознав, что все это уже не смутные и фантастические образы его мимолетных туманных снов, он дико вскрикнул, захлопнул дверь и ударил своего старого почтенного слугу по лицу. — Чудовище! Ты поклялся убить меня! — воскликнул он. Затем, весь дрожа при мысли об опасности, которой только что подвергся, он нашел в себе силы дойти до спальни, принял сильную дозу снотворного и лег. Что за чертовщина? Придя в себя, подумал иоанафан Ведь господин Бьяншон непременно велел мне развлечь его. Было около полуночи. В этот час лицо спящего Рафаэля сияло красотой. Один из капризов физиологии. Белизну кожи оттенял яркий румянец, приводящий в недоумение и отчаяние медицинскую мысль. От девически нежного лба веяло гениальностью. Жизнь свела на его лице спокойным, безмятежным, как у ребенка, уснувшего под крылышком матери. Он спал здоровым, крепким сном, из алых губ вылетало ровное, чистое дыхание. Он улыбался верно ему грезилась какая-то прекрасная жизнь. Быть может, он видел себя столетним старцем, видел своих внуков, желавших ему долгих лет жизни. Быть может, снилось ему, что, сидя на простой скамье под сенью ветвей, освещенной солнцем, он как пророк с высоты гор различал в блаженной дали обетованную землю. Наконец-то! Это слово произнесенная чем то серебристым голосом, рассеяла туманные образы его снов. При свете лампы он увидел, что на постели сидит его Полина, но Полина, ставшая еще красивей за время разлуки и горя, Рафаэля поразила белизна ее лица светлого, как лепестки водяной лилии и оттененного длинными черными локонами. Слезы проложили у нее на щеках две блестящих дорожки и остановились, готовые упасть при малейшем движении. Вся в белом, с опущенной головою, такая легкая, что она почти не примяла постели, Полина была точно ангел, сошедший с небес, точно призрак, готовый исчезнуть при первом мгновении.